Глава 9. Аудиенции. Пластиковый прямоугольник визитной карточки Шалиева скользнул в приёмную щель терминала Инфосети. Процессор тихо застрекотал, и через несколько секунд на моноэкране появилась малиновая рамка. Терминал подсоединился к закрытому каналу. В левом углу экрана вспыхнул сноп светящихся точек. из которых сложилась эмблема информационного отдела. Рядом возникла надпись: "Секретариат первого помощника руководителя информационного отдела Марата Шалиева". Стинов быстро набрал сообщение, в котором просил господина Шалиева о личной встрече. Ответ пришёл примерно через полчаса. Принтер выдал лист бумаги, на котором был напечатан разовый пропуск на имя Стинова. позволяющие ему пройти в здание правления информационного отдела. Встреча была назначена на 8 часов утра следующего дня. В эту ночь Стинов почти не спал. Все думал о том, как правильно построить разговор с Шалиевым, чтобы сразу же произвести на него должные впечатления. А утром спокойно, почти не чувствуя сомнений, отправился в сектор Эйнштейна. Охранник у входа взял лист с отпечатанным на принтере пропуском, который протянул ему Стинов, и молча указал пальцем на сумку. Стинов поставил сумку на стол и расстегнул молнию. Изучив содержимое сумки, охранник сохранил невозмутимое выражение лица, как будто не находил ничего удивительного в том, что к одному из членов руководства отдела направляется посетитель с двумя упаковками динамита и мачете в сумке. Закончив осмотр, он взял сумку в руку и, жестом велев Стинову следовать за собой, направился к лестнице. В уже знакомой Стинову приемная секретарша молча указала им на дверь. Шалиев ждал их в кабинете один. На нем был темно-синий костюм, на левом лацкане которого был приколот маленький золотой значок с профилем «Хабре ван Герен». Он сидел за столом и низко склонив голову, изучал какие-то материалы на видеопланшете. Охранник чётким строевым шагом подошёл к столу, поставил на угол сумку Стинова и замер с браво расправленными плечами и напряжённой спиной. Шалиев поднял голову и, смерив охранника быстрым взглядом, коротко бросил: "Свободен". В сумке взрывчатое вещество и холодное оружие. Щёл, нужным доложить охраннику. Шалиев, удивлённо приподняв бровь, покосился на замершего у двери Стинова. В следующем мгновении он приветливо улыбнулся визитёру. "Здравствуйте, Стинов". "Доброе утро, господин Шалиев", робко улыбнулся в ответ Стинов. "Это твоё?" спросил, указав пальцем на сумку Шалиева. "Вещи принадлежат не мне", ответил Стинов, "но принёс сумку я". Он сделал два шага вперёд, но охранник, вытянув руку, не позволил ему подойти к столу. "Открой", указав взглядом на сумку, приказал охраннику Шалиев. Охранник расстегнул молнию и развёл края сумки в стороны. Шалиев, вытянув шею, осторожно заглянул в неё. "Опасности нет", сказал охранник. "Детонаторы отсутствуют". Доставая вещи из сумки одну за другой, Шалиев внимательно рассматривал каждую, а затем клал перед собой на стол. Два брикета динамита, моток запального шнура, складной мачете в брезентовых ножнах и чёрный эластичный комбинезон с шлемом. Ещё раз окинув разложенные на столе вещи изучающим взглядом, Шалиев посмотрел на Стинова. Это из твоей домашней коллекции? спросил он. «Из собрания одного человека, с которым я вчера познакомился», — ответил Стинов. «Свободен», — коротко бросил охранника у Шалиев. Охранник изырнул и, лихо развернувшись на каблуках, вышел из кабинета. Не сводя пристального взгляда со Стинова, Шалиев опустился в кресло. «Я жду объяснений Стинов», — тихо произнес он. Догадавшись, что предложение присесть он уже не дождется, Стинов сам подошёл к свободному креслу и сел в него. Шалиев негромко стукнул кончиками пальцев по крышке стола, но ничего не сказал. "Это снаряжение Excite", приступил к объяснениям Стинов. "Одного из тех, кто вчера пытался добраться по воздуховодам до генераторов в поле стабильности" Стинов рассказывал о том, как ему удалось вывести ксайта из сельскохозяйственной зоны, стараясь придерживаться исключительно фактической стороны дела. Шариф слушал молча, но смотрел на него со всё возрастающим изумлением. "Увлекательная история", сказал первый заместитель руководителя информационного отдела, когда Стинов закончил. "Но, честно говоря, для меня остались непонятными мотивы, заставившие тебя помочь ксайту скрыться". вместо того, чтобы задержать его. То, что мне без особого труда удалось вывести к сайту из сектора, свидетельствует о том, что охрана сельскохозяйственной зоны организована не на должном уровне. «Это, как я понимаю, камешек в огород Стояновича», легонько хлопнув ладонью по столу, констатировал Шалиев. «Девушку, которой я помог скрыться, легко найти. Мне известен ее адрес», — продолжал Стинов. Она мне доверяет, и через неё я могу узнавать о планах Excites. Не будь наивным, Стинов. Лицо Шалиева скривилось словно от кислого вкуса во рту. Адрес девчонка выдумала, а что касается агента в рядах Excites, откуда, по-твоему, стало известно об их вчерашней акции? Вы хотите сказать, что среди Excites есть люди, работающие на службы безопасности? обескураженно произнёс Стинов. Там всё уже поставлено как надо. А Стоянович терпеть не может самодеятельности в подобных делах. Шалиев сделал многозначительную паузу, после чего продолжил. Я могу поверить в то, что действовал ты из самых лучших побуждений, но сомневаюсь, что удастся убедить в этом Стояновича. Твоя глупая инициатива не принесла никаких результатов. Если, конечно, целью её не являлось просто позлить Стояновича. И цена нарушения закона следует только в тех случаях, когда твёрдо уверен, что результат перекроет негативное восприятие твоих действий. Я даже не знаю, что теперь с тобой делать. Шалиев в задумчивости постучал пальцами по столу. Но это ещё не всё, едва не с отчаянием воскликнул Стинов. В секторе Коперника я столкнулся с мутантами. Мутанты удивлённо переспросил Шалиев. Брови его поползли вверх и остановились только на середине лба. Стинов понял, что попал в цель. Шалиеву ничего не было известно обо обитающих в сфере мутантах. Он один сумел сделать то, что пропустило мимо своих сетей вся служба безопасности отдела. Ты видел мутанта? снова спросил Шалиев. И ни одного, а сразу троих. быстро кивнул Стинов. И судя по тому, что они не стали прятаться, а сами напали на меня, их там целые поселения. Невероятно, покачал головой Шалиев. А мутантах все уже давно забыли. Ты уверен, что не ошибся? Видели бы вы их физиономии, щёлв возможном усмехнулся Стинов. Заметив, какой интерес проявляет Шалиев к этому делу, он почувствовал себя спокойнее и куда увереннее. Шалиев задумчиво потёр двумя пальцами переносицу. "Мутанты это серьёзная проблема для сферы", сказал он. "Опасность представляют не столько они сами, и даже не их возможная связь с эксайтами, а те дефектные гены, которые они носят в себе. Процесс распространения дефектных генов среди популяции людей, обитающих в сфере, может сделаться неуправляемым, если однажды выпустить его из-под контроля". Считалось, что последние мутанты погибли около 50 лет назад во время нападения бешеных на изолятор, в котором они содержались. И выходит, что в сфере продолжает действовать какой-то мощный мутагенный фактор. Или же часть из содержавшихся в изоляторе мутантов удалось вырваться на свободу и найти для себя укромное место. Не могу поверить в то, что руководство отдела которому принадлежит сектор Коперника, не знает о том, что на их территории обитают мутанты. Насколько мне известно, контроль в производственной зоне начинается только на проходных конвейерных цехов и складских помещений. Поэтому-то в них и болтаются все, кто не по поди. И если мутанты ведут себя тихо, не вылезая без особой нужды из своих нор, то их никто и не замечает. Или же предпочитают делать вид, что не замечают. Шалей включил моноэкран, подсоединенный к инфосети, и повернул его так, чтобы он был виден и Стинову. Набрав код доступа, он вывел на моноэкран план сектора Коперника. «Можешь указать место, где ты встретился с мутантами?» Стинов уверенно указал на плане нужную точку. В углу монитора выскочил ярлык с описанием выбранного участка. «Если верить данным инфосети, в этом месте находятся склады внутреннего пользования», сказал, взглянув на ярлык Шалиев. «Запчасти, вышедшие из строя оборудования и прочий хлам». «Если там когда-то и были склады, то их основательно перестроили. Корпусам, расположенным в глубине сектора, нет даже подъездных путей». «Хорошо, допустим, кто-то предоставил мутантам под жилье старые складские помещения». Но ведь не из любви же к мутантам он так поступил. К тому же, для того, чтобы жить, нужно есть. Каким образом мутантам удаётся добывать средства к существованию? Может быть, их используют в цехах как дешёвую рабочую силу, подумав, высказал предположение Стинов. Исключено. При остром дефиците рабочих мест это сразу же стало бы известно тем, кто ждёт своей очереди, чтобы занять место у конвейера. Подобный деяти руководства отдела чреват и крупным скандалом. А как же использование клонов на плантациях, спросил Стинов, разве это не то же самое? Зрижь в корень, одобрительно улыбнулся Шалиев. Но клоны заменили не людей, а работавшие на полях машины. И тем не менее, нам пришлось повоевать в совете, чтобы доказать целесообразность использования клонов в сельскохозяйственной зоне. Но вы не оставляете попыток внедрения клонов и на производстве. Конечно, но с выплатой компенсаций тем, кто в связи с этим лишится рабочих мест. Если мутантов невозможно использовать на производстве, следовательно, они занимаются каким-то нелегальным бизнесом, делясь выручкой от него с руководством производственного отдела. И что же это может быть за бизнес? Например, изготовление взрывчатки для эксайтов. Не так уж много взрывчатки используют эксайты, сомнением покачал головой Шальев. Нет, здесь что-то другое. Нелегальный фемер, воскликнул, озарённый внезапной догадкой Стинов. Объём товара незначителен, а цены на него высокие. Кроме того, изготовление фемера не требует особенно сложного и дорогостоящего оборудования. И крупным специалистам для этого тоже быть не надо. Достаточно самых общих знаний в области химического синтеза, того, что преподают в общеобразовательных классах. Шалиев задумчиво куснул ноготь на мизинце. «Вполне возможно», — сказал он после некоторой паузы. «Производственники получают свой процент от реализации нелегального эфемера, а случись что, они скажут, что и знать ничего не знали о колонии мутантов на их территории. Ведь официально их вообще не существует. Да, снова покачал головой Шалиев. Если мы с тобой верно всё разложили, то крупную рыбину упустил Стоянович. Хитро прищурившись, Шалиев посмотрел на Стинова и задал неожиданный вопрос. Как, по-твоему, стал бы действовать Стоянович, если бы колонию мутантов обнаружил кто-то из его людей? послал бы группу диверсантов, чтобы уничтожить колонию. А как стал бы действовать на его месте ты? Попытался бы использовать факт существования колонии мутантов и изготовление нелегального эфемера на территории производственного отдела с целью оказания давления на его руководство. Я рад, что не отдал тебя Стояновичу, улыбнулся Шарипов. Я тоже этому рад, улыбнулся в ответ Стин. Придётся взять это дело под свой контроль. Стояновичу с его прямолинейностью не под силу довести его до достойного финала. Но на начальном этапе, пока идёт разведка и сбор сведений, можно подключить и его. Шалиев включил большой стереоэкран на стене и набрал код вызова. После двух длинных гудков зумера на экране появилось лицо шефа службы безопасности. Атто внимание Стинова Не ускользнуло, как хищно, с плохо скрываемой ненавистью прищурились глаза Стояновича, когда он взглянул на него. "Как дела, господин Стоянович?" беззаботным тоном приветствовал шеф службы безопасности Шалиев. Стоянович молча впирил в него свой неподвижный взгляд. Стинов заметил, как нервно дёрнулась кожа под левым глазом на лице Шалиева. Однако Шалиево Владевшему своей мимикой не в пример искуснее Стояновича удалось скрыть проступившее раздражение. — Напомните мне, Стоянович, сколько экс-сайтов было задержано вчера в сельскохозяйственной зоне? — задал он вопрос. — Задержано шестеро, — ответил Стоянович. — Тело еще одного извлекли из воздуховода мертвым. — Итого семь человек, — уточнил Шалиев. Стоянович молча кивнул. А у меня имеются сведения, что их сайтов было восемь, Шалиев указал рукой на стол, где было разложено принесённое с тиновым снаряжением. И каким же образом вам это стало известно? мрачно поинтересовался Стоянович. Вам кажется знаком этот молодой человек, указал Шалиев на Стинова. Будьте добры, обратился он к нему. Повторите для господина Стояновича свой рассказ. Стинов ещё раз повторил историю о том, как он вывел Иксайта из сельскохозяйственной зоны и что случилось потом. Стоянович, слушая его, окаменел. Пальцы его судорожно вцепились в край стола. Лицо медленно багровело. Стинову не составило труда понять, что в лице шефа безопасности он нажил себе непримиримого врага. Кто дал этому молокососу право соваться в дела службы безопасности, рявкнул сленой Зарал Стаянович, как только Стинов закончил рассказ. Стинов действовал, по-моему, по моему поручению, резко осадил его шалиф. Это была операция службы безопасности. Ваша служба безопасности позволила одному из экссайтов беспрепятственно покинуть сектор Мечникова. Снова не дал ему договорить Шалиф. Со своими людьми я сам разберусь, набычившись, ответил Стоянович. Непременно разберитесь, насмешливо улыбнулся Шариев. Я не знаю, на кого этот парень работает. Шеф безопасности с трудом сдерживал готовый вырваться из него поток ненависти. Но я уверен, что это какая-то хитроумная ловушка. Нас собираются подставить. Так на кого же вы работаете, господин Стив? усмехнувшись, посмотрел на Игоря Шалиева. Только на себя самого, ответил Стинов. Я тоже склонен так считать, согласился с ним Шалиев. Да вы только посмотрите, что он приволок, Стоянович нервно взмахнув рукой, указал на упаковку динамита. Неужели вы думаете, что этой самоделкой и ксайты собирались взорвать защитный колпак генератора в поле? А вы что по этому поводу думаете, спросил Шалиев Устинова. Я думаю, что взрыв генератора вовсе не входил в намерения того, кто послал X-сайтов на задание, сказал Стинов. Неплохо, похвалил его Шалиев. А что вы скажете по поводу колонии мутантов, Стоянович? Никакой колонии нет. Я буду в этом уверен только когда получу доказательства. Это пустая трата времени. Займитесь этим, Стоянович, раздельно и чётко произнёс Шалиев. И сделайте это тихо, не привлекая к себе внимания. На этот раз мне нужна не резня, подобная той, что вы учинили в секторе Ломоносова, а только информация. Достоверная информация, я ясно выражаюсь. Еснее не бывает, дёрнул головой Стоянович. Я жду от вас доклада. сказал Шалиев и не прощаясь, отключил связь. Повернувшись к Стинову, Шалиев сокрушённо покачал головой. Герхард Бермер, руководитель нашего отдела, не всегда осмотрителен в подборе кадров. Порой он ставит личную преданность выше деловых качеств. Стоянович не щейка, а бульдог. Хватка у него мёртвая, но вот нюх плохой. Ну да ладно, мутантов мы пока оставим ему. Ну а что мы будем делать с тобой? Шалиев пристально посмотрел на Стинова и, проведя пальцем по подбородку, неожиданно улыбнулся. Сам-то ты на что рассчитывал, когда шёл ко мне с сумкой, набитой динамитом? Вы помогли мне остаться в зоне информационного отдела, нашли для меня работу и жильё, изображая растерянность и нерешительность, Стинов опустил глаза, со слеточев взгляд на носках своих ботинок. Я не хотел оставаться перед вами в долгу. Не изображай из себя невинную девицу, недовольно скривил губы Шалиев. Говори прямо, что у тебя на уме. Я хочу быть уверенным, что со мной не произойдёт вдруг несчастный случай. Стинов поднял взгляд, но заглянуть Шалиеву в глаза так и не решился. А такую уверенность можете дать мне только вы. Ты думаешь, Стоянович теперь забудет о тебе? Едвань не рассмеялся Шалиев. Не забудет, ответил Стинов. Поэтому мне хотелось бы, чтобы и вы обо мне не забывали. Работа на плантации тебя не устраивает? Если вы считаете, что на больше я не способен? Стинов обескураженно развёл руками. Взгляд его снова был устремлён в пол, но он всей кожей чувствовал как ползёт по нему внимательный изучающий взгляд Шариева. Ну ладно. Шариев отвёл взгляд от напряжённой фигуры Стинова и положил пальцы на клавиатуру. Давай-ка проверим твою подружку из сайта. Как ты говоришь, её зовут? Стинов назвал имя и адрес. Она, спросил Шариев, когда на мониторе появилось изображение Фотография была не слишком удачной, но всё же узнать на ней Синди Трамп было несложно. Она, кивнув Стинов, "Послушай, Стинов, каким образом тебе удалось так быстро и ловко крутить девицу?" откинувшись на спинку кресла с неподдельным восхищением, посмотрел на него Шалив. "Поделись секретом. Честно говоря, я был уверен, что она назвала тебе вымышленный адрес." Дана, наверное, просто была немного не в себе, наглотавшись газа в воздуховоде, смущённо потупил глаза Стинов. Хорошо. Мутантов мы пока оставим Стояновичу. Пусть он к ним хорошенько присмотрится. А мы с тобой попробуем взять в разработку их сайтов. С лица Шалиева в одно мгновение исчезло игривое выражение. Сейчас он был серьёзен и собран. Получишь постоянный код доступа в мой секретариат и будешь работать непосредственно со мной. Стоянович будет поставлен об этом в известность, так что трогать он тебя не станет, по крайней мере, до тех пор, пока сам не нарвёшься. И имей в виду, обид он не забывает и не прощает. Я в отличие от Стояновича, инициативу приветствую, но в разумных пределах и исключительно в тех случаях, когда она приносит пользу. Это, надеюсь, понятно. больше я к этому вопросу возвращаться не собираюсь. Стинов быстро кивнул. Теперь что касается X-сайтов. Особой опасности они не представляют. Как ты верно заметил, те, кто посылал X-сайтов на задание, вовсе не желали, чтобы они его выполнили. Представитель умеренного крыла X-сайтов, присутствующий в совете с правом совещательного голоса, только декларирует требования снять поле стабильности и вернуться на землю. На самом деле, руководство X-сайтов и здесь неплохо живётся. Но только до тех пор, пока у них на руках имеется казенная карта в виде X-сайтов террористов, которых якобы только они одни и могут удержать от решительных действий. Они пугают нас террористами и в то же время сами сдают их то нам, то комендантам, то представителям других отделов, в зависимости от того, где готовится очередной теракт. Они уверяют, что трагедии подобные взрыву в секторе Ньютона больше никогда не повторится. И тем не менее, эксайты это как гвоздь в ботинке, постоянный повод для беспокойства. Так что ты навести свою подружку и верни ей её вещи. Не пытайся проникнуть в ряды эксайтов, а просто попробуй завязать с ней дружеские отношения. Возможно, со временем мы используем неуёмную жажду деятельности эксайтов в своих интересах. Пока, как тебе и положено, будешь ходить на работу в сельскохозяйственную зону, на тот случай, если твои новые друзья захотят понаблюдать за тобой». Слушая Шалиева, Стинов с трудом сохранял серьезный, сосредоточенный вид. Он едва сдерживал готовые выплеснуться через край ликования. Все складывалось как нельзя лучше. Не надо было принимать участие ни в каких операциях, вроде той, что едва не стоила жизни Медлеву. Даже исподволь выведать замыслы их сайтов от него не требовалось. Он сохранял прежнюю спокойную работу и в то же время заручался высоким покровительством Шалеева, который, как он теперь и сам убедился, тоже не очень-то жаловал Стояновича. Партия была разыграна без укоризненно но тем не менее принесла желаемый результат хотя если честно признаться самому себе то только случай спас его от неминуемого краха если бы вчера он не встретил мутантов то ещё неизвестно как отреагировал бы на его самодеятельность Шалиев вопросы есть отвлёк его от радужных мыслей Шалиев я должен отмечаться когда ухожу куда-нибудь из дома Напомнил Стинов: "Если мне придётся встречаться с эксайтами, это может создать проблемы". "Я знаю", кивнул Шалиев. "Будешь теперь оставлять отметки в другом файле. Тебе укажут его в моём секретариате. Что ещё?" "Да как будто всё ясно", подумав немного, ответил Стинов. "В таком случае не стану тебя больше задерживать". Лицо у Шалиева снова стало как у доброго дядешки. Занимайся своим делом, когда понадобишься, я тебя найду. Стинов уже взялся за ручку двери, когда в спину ему прозвучали слова Шалиева. И вот ещё что. Никогда не пытайся подставить меня, так же как Стояновича. Стинов резко обернулся. Шалиев улыбнулся и помахал ему на прощание рукой.